Эпилог. Из-под прикрытых жалюзи едва пробивались солнечные лучи, наполняя комнату теплым мягким светом. Свежевыкрашенные в бежевый цвет стены совершенно не раздражали глаза. На заднем фоне тихо шипела система подачи кислорода, а за окном щебетали птицы. Он чувствовал себя виноватым от того, что даже не попытался как-то его вызволить, хотя шансов никаких и не было. Они вышли вблизи Ростова-на-Дону. Единственную золотую монету отдали Глебу с Алисой. Ребята, разменяв золото на рубли, в тот же день уехали на автобусе в Москву. Дениса с парнями практически сразу задержал полицейский патруль. Их бомжеватый вид совершенно не вызывал доверия, а остатки одежды и экипировки намекали стражам правопорядка, что это непростые бомжи. Ни документов, ни вещей у них не было. И на все вопросы полицейских они давали один ответ с просьбой сдать их в военной комендатуре гарнизона что в итоге дежурный и сделал, но прежде продержал почти сутки в отделении, пытаясь выяснить личности. В комендатуре их сразу поместили на гаптвахту, а прибывший к ним дежурный следователь военной прокуратуры, не получив ответов на свои вопросы, плюнул и уехал, передав проблему своему коллеге. Никому из них и дела не было, что их продержали в отдельных камерах гаптвахты почти три дня. Никто не хотел с ними связываться и искать некоего генерала-лейтенанта Белова Валентина Ефимовича. Лишь случайность помогла ребятам с ним пообщаться. Заступивший начальником караула лейтенант передал информацию о странных офицерах, задержанных полицией в городе Ростове-на-Дону, оперативному дежурному округа. Тот, в свою очередь, сообщил дальше по инстанции, ведь неслыханное дело, когда трое из раненых и истощенных людей представляются офицерами Тихоокеанского флота, до которого тысячи километров, и просят связаться с неизвестным генералом. В итоге военная бюрократическая машина заработала, и к концу третьего дня пребывания к гарнизонной комендатуре подъехали два автомобиля. В одном из них, кроме Валентина Ефимовича, находились и командующий округом, и командир полка, чьи бойцы несли службу в карауле. Так они втроем и оказались в госпитале. Их разместили в отдельные палаты, никто, кроме двух медсестер и главного врача, к ним не наведывался. Валентин Ефимович в присутствии других офицеров был немногословен, лишь дал указание на проведение полного обследования и реабилитации. Оставшись на пару минут наедине, он поинтересовался Малышевым, не из группы ли тот убыл, так как с земли он бесследно исчез, и, узнав из короткого рассказа о его деяниях, уехал, пообещав вернуться. «Товарищ майор!» Из приоткрытой двери появилась голова Сереги. Денис кивнул ему, приглашая пройти внутрь, но тот был не один, а вместе с Сашей Попченко. Выбритые, причёсанные, в чистой больничной одежде. Они больше напоминали пациентов психбольницы, чем офицеров. «Денис, смотри, что я достал!» Попченко вытащил из внутреннего кармана маленькую бутылочку коньяка. «Нам можно, антибиотики не колют!» Подтвердил Белов и извлек из кармана три одноразовых стаканчика. «Коньячок! Я даже вкуса уже не помню!» Улыбнулся Архипов, садясь на кровать. «Глеб с Алисой на связь не выходили?» «Да нет, забудь уже их!» «Им проще всего, нигде не светились, сейчас домой приедут, расскажут какую-нибудь историю о том, как их инопланетяне похитили и заживут прежней жизнью», — ответил Сергей. «Да, ты прав. Саша, наливай. Выпьем за Леньку». Денис выправил помятый стакан, ставив его на тумбочку. «Кстати, Валентин Ефимович звонил». Сергей поймал на себе взгляды товарищей. «Да, он мне телефон оставил». «Говорит, мама волнуется, но предупредил, чтобы вы никуда не звонили. Это чисто для связи с ним». «Давай, за Леню!» Архипов поднял стаканчик, наполненный на четверть жидкостью янтарного цвета, и, не чокаясь, выпил. «Так что там отец-то сказал?» Спросил он и выдохнул. «Сейчас готовят легенду и наградные листы на тебя и твоих парней. Он сам лично привезет тебе, и ты распишешь, кому что дать. Героев, конечно, не дадут, и разбег небольшой, от мужика до заслуги». «Медали!» — поморщив нос, произнес Денис. — Ага, ну и ребята твои смогут потом вернуться домой. Правда, все будут под колпаком и подпиской, — продолжил Сергей. — Ну, это само собой. А то бросятся по телестудиям бегать у всяких Малаховых, — прокомментировал Саша. — Лучшей концовки не придумаешь, да, Серега? — Ага. А по делу Малышева сейчас всю контору перетряхивают. Наверное, полетят погоны. — Да и черт с ними. Мне как-то все равно. — Отмахнулся Архипов и, почувствовав теплую негу после коньяка, лег на кровати и потянулся. «Серега, вот не поверишь, совершенно все равно. Пусть хоть под трибунал их отправляют». «Да, еще». Белов чуть наклонился, перешел на шепот. «Там у них теперь место освобождается. Валентин Ефимович просил тебя подумать над этим». «Вместо Малышева?» – спросил Денис. «Может, вместо него. Он не уточнил». «Сказал лишь, что кроме иного мира есть переходы с Земли и в другие миры. Он хочет, чтоб ты занялся этим». «Он?» – переспросил Попченко, недослушав. Затем достал бутылку и разлил до конца. «Не только он, а ты, Саша, и я. Возможно, надо рассматривать и твоих ребят. Короче, работу он нам предлагает», – закончил Серега и, взяв свой стаканчик, выпил залпом.